Глава четвертая. Боевая служба продолжается. Внутреннее положение страны было очень тяжелым. Промышленность и сельское хозяйство и без того отсталые пришли после войны в полный упадок. Бедственное положение усилил страшный неурожай 1921 года, доведший по Волжье и некоторые другие районы до голода. В те годы питание Красной Армии, как и всего населения, было очень скудным. Помню одно собрание, на котором стоял вопрос об отчислении 10% месячного пайка в фонд Комитета помощи голодающим, Компомгол. Помню, как один за другим поднимались красноармейцы и предлагали отчислять не 10%, а четверть всего пайка, и не месяц, а три месяца. Рабочие и крестьяне, служащие по всей стране, не имели самого необходимого – хлеба, соли, одежды, обуви, керосина, спичек. Деньги катастрофически падали в цене. Стоимость их понижалась не по дням, а по часам. Поэтому каждый стремился получить зарплату первым, а не последним. Моя квартира была недалеко от шоссе, идущего от казарм в местечко. Я видел, как получившие зарплату вместе с женами бежали в местечко на базар или в лавку, чтобы скорее отоварить деньги. И этот бег на перегонки себя оправдывал. Кто получал и расходовал деньги до полудня, тот больше приобретал на ту же сумму, чем те, кто покупал во второй половине дня. Это было тяжким испытанием жизнеспособности и крепости молодой советской власти. Мы знали, что враги радуются нашему бедственному положению, что нам никто не поможет и что мы должны надеяться только на себя. И мы верили в свои силы, в светлое будущее. Работали, не считаясь со временем, с усталостью, лишениями. На преодолении, казалось бы, непреодолимых трудностей нас воодушевляло, коммунистической партии во главе с Лениным, которому мы все верили больше, чем себе. Сложнейшие вопросы встали тогда и перед вооруженными силами советской страны. 1 марта 1921 года за номером 504 был объявлен приказ Реввоенсовета Республики, в котором говорилось. Первое. В основу оценки в соответствии лиц комсостава, занимаемым должностям и представления к продвижению, ставить боевые качества и преданность советской власти. Если аттестуемый начальник в своей настоящей должности был способен управлять своей частью при боевой обстановке революционной войны и при этом проявил себя преданным работником советской власти, то это вполне определяет как его пригодность к занимаемой должности, так и возможность продвижения на высшую. Второе. С особым вниманием относиться к оценке тех начальников, которые выдвинулись на командные должности из красноармейской среды во время революционной войны. Они особенно ценны для армии. Если теоретические познания в военном деле этих лиц невелики, то необходимо стремиться поднять их военное образование. Третье. Не допускать, чтобы лица комсостава, не имеющие боевого стажа, но опытные в деле обучения войск, получали бы преимущество перед начальниками, проявившими особые способности к управлению войсками в боевой обстановке. В соответствии с этим приказом, подписанным Склянским и Каменевым, я был оставлен в кадрах армии и назначен командиром полка. Вскоре пришлось мне убедиться, что командовать полком задача далеко не всегда одинаковой трудности. В 1912 году, когда я начинал службу солдатам, наш Черниговский гусарский полк Располагался в казармах и конюшнях. Подрядчики доставляли на полковой двор сено, дрова. На склады регулярно поступало продовольствие, обмундирование. Имелись манежи, столовые, тиры, стрельбища, для офицеров квартиры. Учеба шла по твердо установленным планам и порядкам. В 1922 году полк, в который я был назначен командиром, был расквартирован по деревням приходилось очень много работать чтобы обеспечить более или менее нормальную жизнь и учебу людей опасался я и того что учился в школе всего три зимы а мои соседи командиры полков были со средним или незаконченным средним образованием правда мне было уже тридцать лет и десять из них я провел на военной службе а командиры соседних полков были намного моложе, как по возрасту, так и по опыту, решил учить подчиненных тому, что знаю сам, и по-настоящему учиться самому. Несмотря на то, что я был старым кавалеристом, я никогда не увлекался манежем и использовал его лишь для необходимой выиски лошадей и обучения молодых кавалеристов в езде. Преодолению стандартных препятствий, рубки лозы, вольтежировки. Всю тренировочную работу выносил в поле, проводил ее в комплексе тактических занятий. В связи с этим при соревнованиях на фигурную езду, на высшую выиску лошади, мы уступали первенство соседям. Приходилось выслушивать замечания командира дивизии. «Горбатов не любит манежа, он увлекается полем». Так записано и в моей аттестации того времени. Но я упорно не считал это своим недостатком, по-прежнему уделял главное внимание боевой подготовке и получал полное удовлетворение при разборах учений, проводимых старшими начальниками. Там уже мы часто слышали «Поле для полка Горбатова родная стихия». Полк в поле, как рыба в воде. В это время комиссаром полка был Дьяченко, член партии с 1918 года. Это был образцовый комиссар, любимец бойцов, человек беспокойный, вникающий во все поры жизни и учебы полка. Участник штурма Зимнего дворца, он отважно воевал в Гражданскую. Во время стычки с бандой вышел из строя командир эскадрона. Тогда эскадрон возглавил комиссар полка. Командовал умело, решительно. Банда была разгромлена. Конники эскадрона захватили восемь пленных и станковый пулемет. Наш комиссар служил живым примером для каждого бойца. Он отличный кавалерист. На дивизионных соревнованиях по рубке взял первый приз. Наравне с тактической подготовкой, много внимания мы уделяли политическим занятиям, добивались, чтобы каждый боец знал внутреннее и международное положение страны, понимал, для чего он служит и что защищает. Старательно занимались стрелковым делом, боевой стрельбой с неизмеренными расстояниями, с замаскированными и появляющимися мишенями, Стрельбой из станковых пулеметов с закрытых позиций. Поэтому полк уверенно удерживал первенство как по коллективным, так и индивидуальным стрельбам. Да и сам я стрелял отлично. За успехи на дивизионных соревнованиях 1924 года я получил большие золотые часы с боем, секундомером, показывающие месяц, число, день недели и полнолуние. Этот подарок до сих пор берегу, как память. Приз я взял и в 1926 году. В эти тяжелые годы голода и разрухи мы не только учились. Бойцы и командиры Красной Армии сражались с бандами, восстанавливали разрушенную промышленность и транспорт, участвовали в субботниках, помогали крестьянам обрабатывать поля. Эти многообразные сложные задачи решать становилось все труднее, хотя бы уже потому, что к 1923 году Красная Армия из многомиллионной превратилась в шестисоттысячную, а партия, народ потребовали сокращение численности войск не должно ослаблять оборону страны, поэтому мы настойчиво совершенствовали организацию войск, их боевую, и политическую подготовку. Над нашим полком шествовал Макеевский металлургический завод, крупнейший по тому времени. Я не раз бывал в гостях у шефов. Директор, высококвалифицированный инженер, показал мне свой завод. Сильные впечатления произвели на меня слаженность и стройность производственного процесса. Военная организованность в действиях тысяч рабочих. Мы шли вдоль длинного ряда пышащих жаром мартенов, видели сталь, льющуюся бешеным ручьем, и ту же сталь уже в виде раскаленных полос, змеями, выскакивающих из прокатных станок. Всюду тянулись рельсы, по которым катились паровозы, вагоны и вагонетки. Я восхищался ловкостью и мастерством людей, работающих у печей и огромных машин. «Сколько же от вас требуется знаний!» — воскликнул я. «Да!» — не без гордости отозвался директор и добавил. «Это не то, что у вас, военных, направо-налево». Мне стало обидно за свою профессию. Есть поговорка «в чужих руках ломать всегда толще». Вот и вам своя работа кажется гораздо сложнее, чем наша. Между тем, военное дело страшно трудное. Мы работаем не с металлом, а с живыми людьми, которых надо так обучить и воспитать, чтобы в нужный момент они ценой неимоверных усилий, ценой жизни своей победили врага, отстояли ваш завод, спасли все и вашу семью от гибели. Понимаете, за судьбу страны мы отвечаем. Величайшая ответственность на нас лежит. У вас большое преимущество. Вы каждый день видите результаты своего труда, можете их оценить. А плоды нашей работы могут в полной мере проявиться только на войне. И исправлять ошибки, устранять недоделки, наверстывать упущенное будет уже поздно. За все придется расплачиваться кровью. Вот почему мы очень много работаем и очень много думаем. 21 января 1924 года, задолго до рассвета, я выехал с командирами в поле для проведения занятий. К вечеру, возвращаясь домой, мы выехали на большую дорогу. Нам стали встречаться люди, идущие из местечка, с понуро опущенными головами, а некоторые с заплаканными глазами. Сначала мы думали, что это от резкого встречного ветра, но когда мы приехали в военный городок, то и там увидели горе на лицах красноармейцев и командиров. Умер Ленин. Мы ни о чем не могли думать, только об этой невосполнимой утрате. Думалось, неужели нельзя было спасти, сохранить, ведь он был еще совсем не старым никогда ни до этого ни после я не переживал столь великого горя. В эти скорбные дни мы с комиссаром полка на собраниях призывали партийную организацию и каждого коммуниста быть ближе к красноармейцам проявлять больше бдительности, воодушевлять людей трудиться еще больше и еще лучше. Только тесным сплочением вокруг коммунистической партии дружной и добросовестной работой, мы можем нести свою долю в общие усилия народа самоотверженным трудом возместить великую утрату. Зимой 1925 года я был командирован в Москву на совещание высших кавалерийских начальников. Сидя в купе мягкого вагона, беседуя с попутчиками, я через открытую дверь увидел проходившего по коридору высокого плотного человека в военной шинели. Мне показалось в его фигуре что-то настолько знакомое, что по спине пробежал холодок. Я быстро встал и вышел, чтобы увидеть этого человека в лицо. Да, я не ошибся. Это был он, бывший штабс-ротмистер Свидерский. Потом на фронте ротмистер и подполковник, который обучал нас, молодых солдат, в 1912-1913 годах. Когда я напомнил ему о себе, он сказал, «Очень приятно возобновить с вами знакомство, и, показывая на мои знаки различия, так же, как и у него, три прямоугольника на синих петлицах добавил. — Рад видеть, что мое обучение пошло вам впрок. — Да, учеба не пропала даром. За это вам спасибо, — ответил я. Он был председателем ремонтной комиссии, закупающей для армии лошадей в наших республиках и за границей. Узнав, что я командир кавалерийского полка, он спросил, нет ли у меня претензий по поставляемому нам конскому составу, и рассказал, что комиссаром и ремкомиссией работает у него Селиндрик, член партии с 1905 года. Они оба едут в Москву на совещание высших кавалерийских начальников. Я, в свою очередь, рассказал ему, что Селиндрика хорошо знаю, он когда-то был в нашей дивизии комиссаром одного из полков, и что я тоже еду на это совещание. Претензий к ремкомиссии не имею. после этого свидерский стал часто заходить в наше купе мне все время казалось что он чувствует себя неловко вероятно пытается вспомнить не был ли я одним из тех кого он избивал за малейшую оплошность а порой и совсем беспричинно возможно он боялся как бы я не рассказал об этом в москве однако встретив на совещании его комиссара силиндрика я сказал что знаю свидерского по 1912-1915 годам, но о его отношении к солдатам умолчал. Селиндрик отзывался о Свидерском очень хорошо, высоко ценил его как прекрасного специалиста и честнейшего человека. Не было случая, чтобы он не обнаружил хотя бы малейший недостаток лошади, с негодованием отказывался от взяток и от участия во всех махинациях. Однажды в Германии Свидерскому предложили остаться и сулили ему должность директора Государственного конного завода, соблазняя большим окладом, но он ответил. «Когда была революция в России, то некоторые из наших офицеров бежали к вам, а когда она будет у вас, куда они и вы побежите? Нет, я пережил одну революцию, с меня хватит, мне хорошо и в России». На третий день совещания Свидерский пригласил меня к обеду, и я согласился. Было интересно посмотреть, как он живет. В старые годы среди солдат ходили слухи, что Свидерский очень богат. Дверь нам открыла его жена. Я ее вспомнил. Она мало изменилась и была по-прежнему красива. Встретила меня как старого знакомого и сказала, что муж говорил ей обо мне много хорошего. Жили они в двух комнатах где было тесно от мебели и сундуков, нагроможденных до потолка. Вероятно, уплотнили, — подумал я. За столом все было хорошо, пока я не отказался пить вино. Даже когда хозяин произнес тост за укрепление Красной Армии и за мое здоровье, как одного из ее представителей. Хозяева никак не хотели поверить, что военный человек не может выпить вина и мой отказ приняли как личную обиду убедив его что я действительно не пью спиртного даже пива я тут же признался что сперва чувствовал к нему некоторую настороженность так как понял его чрезмерно суровое отношение к солдатам но поверьте сказал я затем меня очень обрадовало то что я узнал о вашей добросовестной работе при советской власти считаю что Никто не вправе помнить то, что вам не хотелось бы вспоминать из прошлого. Уверен, что советская власть не останется у вас в долгу. Он встал и крепко пожал мне руку. Они с женой переглянулись и повеселели. Разговор стал непринужденным и откровенным. Я сказал ему, что солдаты считали его очень богатым человеком. И меня удивляет, почему он не за границей. Он чистосердечно ответил, «Мой отец был патриотом и держал деньги только в русских банках. А вы знаете, что получилось с этими деньгами?» «А главное, мы все время жили в Москве. Если бы я оказался на юге, то, возможно, тоже совершил бы глупость, как другие, и разделил бы горькую участь эмигрантов». Рассказал он и о том, в какой большой тревоге и одиночестве жили они первые годы, потеряв всех прежних знакомых. А теперь мы очень рады, что не оказались за границей. Я работаю, мою работу ценят, мы приобрели много новых друзей и живем очень хорошо. Многое мы вспоминали в тот вечер и расстались как добрые знакомые.